Глава 10. Так прошло несколько спокойных дней. За это время я ходила на все занятия, на которых постоянно отвлекалась и была не собрана. Тело мое полностью восстановилось внутри, но не снаружи. Остались только следы, но ничего практически не болит. С сестрой я обсуждала свои видения, на что она мне сказала, возможно, у меня открылись какие-либо силы. «Магические!» Я мыслями обнадеживать себя не стала, потому что если бы они были, то видения были бы еще. Но их больше не было. Тем более, я не знаю, что это за класс людей такой, связанный с видениями. Странные сны мне также прекратили сниться, за что я благодарна. Мы с Катриной и Барбарой договорились сегодня выбраться в город и подготовиться к новогодним праздникам. Заодно купим подарки родителям там. С момента пробного испытания, принц Генри, мне так больше и не встречался. Возможно, это глупо, но я собиралась поблагодарить его за помощь в той ситуации. В конце концов, простую вежливость никто не отменял. Я не видела его ни на занятиях, ни просто в академии, ни на ее территории. Я узнала от Барбры, что его сразу после испытаний вызвали во дворец на неизвестный срок. То есть он был только тогда, когда я была в отключке. Поблагодарить решила при первой возможной встрече. Сестры-марсонцы начали обучать Барбару, и они так хорошо сдружились, что сестра стала с ними проводить большую часть времени. За неделю ее успехи в создании порталов увеличились в разы. Мне же они не очень нравятся, так бывает, когда люди производят отталкивающие впечатления. Рейтинг обновился. и я поднялась на целых десять строчек. Десять. Сестра возглавила список лучших, Виктория опустилась на второе место. Этот результат меня, конечно, порадовал, но я уже успела и опечалиться. Если пробное испытание я прошла, то итоговое точно не пройду. Я еле продержалась восемь часов, а там придется три дня. Вряд ли мне так повезет, что за три дня никто не встретится. Так что поднялась. В рейтинге временно, после новогодних праздников, я вернусь на ту строчку, на которой находилась до этого. Ты опять договорилась с этим конюхом? Поинтересовалась Катрин у Барбры, когда мы уже одетые направились в сторону конюшней. Ага, он любезно согласился предоставить нам трех кобыл. Каждый по кобыле. Мне бы твой дар убеждения, промолвила подруга. Интересно, а была когда-нибудь такая способность, как думаете? Вряд ли, ответила я, поправляя волосы в хвосте, если бы была, то об этом было бы написано в книгах. В книгах не всегда пишется достоверная информация, заметила сестра. Согласна, прокомментировала я и вспомнила историю про темных. Как там было на самом деле знает только император и люди, которых уже нет в живых. Попривет, привет поздоровался с нами Уоррен, когда мы уже зашли внутрь. Он же в этот момент что-то нашептывал лошади. «Привет, Уоррен!» – обратилась к нему сестра и блистательно улыбнулась. «Какая красивая!» «Это новая?» – спросила Барбара, увидев лошадь рядом с ним. «Действительно, первый раз вижу такую кобылу и такой окрас. Шерсть обладает серебристым отливом, также заметно темное оплечье, грива полностью черная. Очень красивая!» «Да, попрямо из дворца!» «Сегодня у нее первый Д-день», — сообщил нам Уорн, а я в этот момент заметила, как у Барбры загорелись глаза. «Правда? Это для принца?» Эн не знаю, но скорее всего для него». «Можно ее погладить?» — попросила сестра. Уоррен кивнул, и сестра подошла к лошади, протянув руку. Как только сестра это сделала, то ноздри у лошади расширились, уши прижались, а хвост вытянулся назад, слегка приподнявшись сама лошадь вдруг начала странно фыркать затем резко замотала головой и поднялась на задние ноги моя сестра резко отскочила от нее я с катриной тоже отошла на несколько шагов назад тихо то тихо девочка начал успокаивать ее уоррен вставая между ней и барбарой отойди крикнул на сестру он барбара послушалась больше от неожиданности нежели сама захотела это сделать. Уоррен начал гладить ее по голове лошади, заставляя смотреть себе в глаза и успокаивая ее словами, которые мне не слышно. «Лучше не подходи», — сказал Уоррен, обращаясь к Барбаре и оглянулся на нее. Ты ты ей не попонравилось», — добавил он совсем тихо. «Не понравилось?» — усмехнулась сестра. «Откуда ты знаешь это?» «Я понимаю ее». «Ты обладаешь даром понимания животных?» Этот вопрос задала уже Катрин. «Да-да», — ответил Уоррен. «Ого! Это же так здорово, наверное, понимать животных». «А она тебе не сказала, почему именно ей я не понравилась?» Решила уточнить сестра, а я уловила в ее интонации издевательские нотки. «Барбара», — проговорила я, останавливая ее. «Вот у нее что-то не получилось». поэтому теперь она будет пытаться сделать так, чтобы исправить это. «Ваши лошади готовы. Ждут на выходе», — не ответил Уоррен, давая понять, что нам пора. Сестра ничего не сказала, а развернулась и ушла. Мы с Катрин поблагодарили его и вышли. Так как сегодня выходной, то мы вышли с утра, чтобы вернуться до вечера. Я взяла себе на этот раз белую лошадь, сестра черную, а подруга бело-серую. Мы поехали рысью. Наверное, она просто буйная сама по себе. Спустя время начала говорить сестра. Или не любит чужаков. Наверняка ее доставили для принца. Или же ты ей просто не понравилась, как сказал Уоррен, решила поиздеваться над ней Катрин, а я едва заметно улыбнулась. Катрин, я не могу не нравиться. Ослепительно улыбнувшись и откинув назад свои золотистые волосы, — сказала Барбара. «Лошади виднее, Барбара», — смеясь, высказалась подруга. Сестра на это фыркнула, и мы все замолчали. Сейчас передвигаться через лес немного сложнее, так как из-за частых дождей почва достаточно сырая. Для лошади это определенное препятствие, как и для людей. Хоть я и одета тепло, но галопом не рискую ехать, потому что боюсь окончательно замерзнуть. Добрались до города быстро. Оставили лошадей в специальном загоне, сами же решили прогуляться. Уже царит новогодняя суматоха, и хотя это не столица, но многие украсили свои дома. Волшебные огни на домах дарят впечатление, словно звезды сошлись с небес и украсили дома. Витрины лавочек также оказались украшены. Практически во всех витринах развешаны непонятные мне фигурки. Я подошла к одной из них, чтобы получше разглядеть. Странными фигурками оказались знаки, обозначающие магическую силу людей и их принадлежность. Здесь есть и огонь, и знак бесконечности, обозначающий долгожитие, и две палки, скрещенные между собой. Последние относятся к создателям порталов. Многие из них мне неизвестны. Мы обошли приличное количество разных ларьков. Катрина выбрала подарок для своих родителей и для младшего брата, мы же с Барбарой купили нашим родителям часы. Не просто часы, а с магическим оповещателем, который работает как сфера. Их можно использовать в качестве будильника или напоминания для чего-то важного. В общем, мы решили, что вещь для них будет полезная. Пришлось еще зайти в магазин с платьями, так как в скором времени нас ждал бал в Академии, который будет после итогового испытания. «Мне нужно два платья», — заявила сестра прямо на входе. «Зачем тебе два платья, Барбара?» — спросила я у нее. Затем Агат, что одно для бала в Академии, а другое для бала во дворце. «Точно, совсем забыв», — вспомнила я, «ведь тот, кто пройдет итоговое испытание хорошо, то может выпасть шанс отправиться во дворец». «Вот именно. Я там непременно побываю». поэтому должна выглядеть лучше всех. Я и Катрин решили выбрать только одно платье, так как ни одна из нас туда не попадет. «Все не то», — проговорила сестра, примеряя на себе уже пятнадцатое платье, — «нужно что-то особенное». «У вас есть что-то особенное?» — обратилась Барбара к продавщице. «Есть одно», — радостно объявила она, — «вы в нем точно будете как настоящая принцесса». «Отлично!» Мне как раз это и нужно, победно улыбнулась сестра и попросила принести ей это платье. Ого, оказалось весьма впечатляющим. Темно-синее со шлейфом сзади, которое идеально подчеркивает все достоинства фигуры Барбры. Красивое. Это мое платье. Завороженно смотря на себя в отражение, объявила сестра. Девочки, согласитесь, что оно чудесное. «Да», — в унисон сказали мы с Катрин. Ценник у него, правда, тоже оказался чудесным. «Барбара, ты уверена, что именно его хочешь?» Решила уточнить я у нее, понизив голос. «Оно же стоит 10 золотых. Это очень дорого». «Да, Агат, уверена. Сэкономлю на втором платье. Родители прислали нам достаточно денег. Как знаешь, я пожала на это плечами». Спорить с ней все равно бесполезно. Катрин выбрала платье черного цвета, которое прекрасно смотрится с ее темными волосами, длиной до колен, приталенное, на тонких бретелях. «Ты уверена, что хочешь короткое?» Спросила у нее сестра. Все-таки это бал, все будут одеты не так современно. Уверена. Мне все равно на остальных. Я же выбрала платье самое обычное, длинное до пола. золотистого цвета, с корсетом, на шнуровке с длинным рукавом. Второе платье Барбара выбрала похожее на мое, только оно красного цвета и коротким рукавом. Если мое переливается, то ее обычное. Говорят, что на этот раз у принца на балу будет синий оттенок камзола, проговорила сестра, когда мы уже вышли из магазина. Платье нам доставят прямо в академию, так же, как и подарки для родителей. Поэтому ты выбрала синее. Спросила я, скорее из вежливости, нежели интереса. Да. Если мы будем в одном цвете, то это будет просто замечательно. А если нет? Агат, мой источник проверенный. Он сказал, что будет точно. Барбара выделила это слово, синий цвет. Мы зашли еще перекусить, а после вернулись к нашим лошадям. Может, на перегонки? Предложила сестра, улыбаясь, предчувствуя азарт. «Давай!» Согласилась я и уставилась на Катрину. «Хорошо, давайте», закатив глаза, тоже согласилась она. «Тогда по лошадям». Как только я села на лошадь, то почувствовала странное спокойствие. Люблю скачки. «Дорогу до Академии мы все знаем», заговорила Барбара, держа поводья в руке, «поэтому добираемся любыми путями». «Кто приезжает последним, тот моет лошадей». «Ну нет», — возмутилась Катрин, — «это точно буду я». «Хорошо, тогда моет лошадей тот, кто приезжает последним и предпоследним». Мы переглянулись между собой и кивнули. На счет три». Мы поравнялись, я сильнее схватила поводья и корпус слегка опустила вперед. Один. Два. Три. Мы сорвались с места. Я стукнула ногами лошадь по бокам, потом еще и еще. Мой таз скользит взад-вперед по седлу, в такт движением лошади, ноги естественно располагаются вдоль седла, не мешая ей. Барбара вырвалась вперед, Катрина оказалась второй, а я в конце. Чтобы сократить путь, я решила ехать прямо через лес. Да, опаснее, но короче. На повороте я слегка подтолкнула лошадь, чтобы она не остановилась. Дорога здесь хуже, деревьев больше, места для разгона меньше. Я сбавила темп лошади, и мы перешли на неспешный галоп. Сестра и подруга скрылись из виду. Кроме хруста веток, больше нет никаких посторонних звуков, даже пения птиц, так как с каждым днем только холодеет. Дав лошади немного передохнуть, мы снова вернулись в прежний темп. Пришлось пригнуться сильнее. потому что, боюсь, иначе меня будут хлестать ветки по лицу. Я стала держаться за поводья одной рукой, а другую положила на шею животного, слегка поглаживая. От ветра начинают слезиться глаза. Вскоре деревья начали редеть, а это означает, что Академия уже близко. Я выскочила из леса с одной стороны прямо тогда, когда сестра с другой. Мы поехали параллельно. Я вернула корпус в прежнее положение. иначе при неудачном торможении могу улететь вперед и сломать себе шею. Мы пересекли барьер практически на равных, но сестра под самый конец вырвалась вперед. Мы перешли с Галопа в Рысь, разговаривая между собой. «Где Катрин?» «Отстала на полпути», — ответила Барбара. «Кому-то предстоит сегодня мыть лошадей». «Да-да, не злорадствуй». Когда мы спрыгнули с лошадей, то сестра отправилась в академию, а я стала ждать Катрин, при этом поглаживая то одну лошадь, то другую. Через некоторое время появилась и Катрин, идущая рядом с лошадью. «Я так понимаю, Агат, что мы остались в проигрыше, да?» «Да». «Что пешком?» Она перестала меня окончательно слушаться, пришлось идти пешком. «Пойдем, Катрин, мыть их». Оказавшись рядом с конюшней, я сходила и набрала воду в два ведра, которые уже принесла. Мы с подругой закатали рукава до локтей и опустили чистые губки в воду. Лошади стали недовольно махать хвостом, хотя профессор Перанз говорила нам, что так они изучают новые объекты. Наверное, удивляются, что их моют незнакомые люди. Прежде чем растирать щеткой тело, я ее намочила водой. Потом тщательно растерла ноги, промыла гриву и хвост. Закончила со своей лошадью, я быстрее, чем Катрин, поэтому взялась и за лошадь сестры. Фух, вытирая лоб, выдохнула подруга, когда закончила. Это успокаивает, но и выматывает. Если хочешь, можешь идти, Катрин. Я все равно скоро закончу. Правда? Ты лучшая, Агат. Катрина отвела в конюшню свою и мою лошадь, после чего ушла, оставив меня наедине с животным. Закончила я тогда, когда уже начало темнеть.